«Жук!» «Последнее!» Сейн покрутил монету между пальцами. Осталось придумать, как получить две миски супа за один медяк. Марго сидела напротив, прижав в груди кулаки и не решаясь дотронуться до стола в липких пятнах. Теперь ее сморщенный носик, Сейну приходилось лицезреть постоянно. Стоило ей угодить по щиколотку в дорожную грязь, а то бывало и не в грязь вовсе. Проснуться в дешевом трактире с зудом от блошиных укусов или отведать на завтрак остывшие похлебки, пахнущей болотом. Охотничьи сапоги, которые никому из них не подошли, Сейн прихватил с собой и удачно выменил на сносную, почти новую обувку для королевы. Но резвее от этого она шагать не стала. На 10 лик до клаттеринга им пришлось потратить полных три дня. Слишком медленно. Марго прикрыла глаза и с видимым усилием выдохнула. «Ну так преврати ее в золото». «Я же тебе объяснял». «Да-да, помню я». А лицо ее разгладилось, но голос дрогнул, натянутый до предела тетевой. Вот-вот сорвется и хлестнет по коже, до крови. «Ладно, дай сюда». Марго вырвала монету из рук Сейна и кликнула трактирщицу. К столу, переваливаясь, подошла дородная женщина в заляпанном переднике. Прислугам Две миски супа до да пановаристей!» Марго забросила ногу на ногу и вздернула подбородок. «И чтобы мигом? Торопимся мы!» Сейн успел оценить грациозное движение кистью. Таким алмазы швырять, а не потертую монету. Мгновение трактирщица колебалась с прищуром, разглядывая необычную гостью. Взгляду Марго было под силу, казалось, остудить только снятую с костра похлебку. Сэйн затаил дыхание. Вон как! всплеснула руками трактирщица. Гляньте, какая сопля из нос надулся важная. Сейчас скатаю тебя в шарик в окошко брошу. Один медный, одна миска, миська, орехамытька простая. Под ее смех Марго покрылась красными пятнами. Одна миска и две ложки. Будь добра, милая женщина! Вмешался Сейн и, поймав колючий взгляд спутницы, пожал плечами. Трактирщица ловко смела монетку в широкий карман передника. Еды дождались молча. Набросились, обжигаясь и мешая друг другу ложками. «Говорят, в алхимике идут те, кто не смог ничего добиться в чародействе», буркнула Марго с набитым ртом. «Неудачники». «Говорят, королевы сами могут оплатить свой обед». Сайн отобрал у нее миску и придвинул к себе. «Ну извините, что не успела обчистить дворец. Устала я, алхимик, понимаешь? Одна дыра хуже другой». И это я тебе тоже объяснял». «Держаться подальше от крупных трактов? Да помню я!» Марго уже замахнулась, чтобы приложить ладонью по столешнице, но еще разглянула на темные пятна то ли от пролитого рассола, то ли от чьей-то блевотины, и одумалась. «Чего ты хочешь, а?» Сэйн посмотрел по сторонам. Не удастся ли умыкнуть с соседнего стола краюху хлеба? «Спать на улице ты отказалась. Если бы мы не снимали комнаты, у нас бы еще остались деньги». «Эти выгребные ямы ты называешь комнатами? Я нормально выспаться хочу, ванну хочу, а эти сапоги? Живого места не осталось от мозолей!» «Ладно», — смягчился Сейн и вернул королеве миску. «Там еще осталось гуще на пару-тройку ложек и наполовину обгрызенное куриное крылышко. В одном ты права. Надо раздобыть деньжат». «Здесь?» — спросила Марго, осторожно ступая вдоль стены с опаской поглядывая, на гудящую толпу под низким потолком барака. Было неясно в общем гаме, что обсуждают эти громкие люди, и не собираются ли они вцепиться друг в другу в глотки. Ругань и проклятия смешались со смехом и одобрительными возгласами, а еще с вонью. Королева прижала рукав к носу, чтобы хоть как-то заглушить терпко-кислый запах разгоряченных тел и старых сапог. «Говорил тебе, не надо со мной ходить», — бросился, и не оборачиваясь. «Как же? Я в этом захолустье одна не останусь!» Дальний угол барака закрывала скрипучая ширма. Стоило ее отодвинуть, и в тот же миг Сейну подскочил Кратышка с вытянутой рукой. Сперва Марго показалось, что он собирается потрепать алхимика по щеке. «Зельевар!» — коротышка сощурился, всматриваясь в лицо Сейна. «Ты бы так не делал, Фиц, ответил тот, скосив глаза на узкое лезвие кинжала у своего горла и глубже спрятал руки в балахон. Пока не знаю, что я достану из карманов. Фиц облизнул губы и медленно опустил оружие. На королеву он внимания не обратил. Марго выдохнула и посмотрела ему за спину, где, прислонившись к стене, сидел окровавленный мужчина. Надеюсь, ты пришел вернуть долг, осклабился Фиц. Хорошо бы так. А то, как видишь, я маленько занят. Он отошел и в тусклом свете Марго смогла лучше рассмотреть человека у стены. Раздетый по поясу он тяжело дышал. Ерошил мокрые волосы и колотил себя по коленям, распаляясь. Одно его ухо почернело, кровь разводами засохла на широкой груди, а разбитый нос распух, будто в ноздри запихнули по виноградине. «И долг вернуть, а сверху заработать!» Сын вытащил из сумки флакончик, едва ли больше указательного пальца. «Бойцу твоему, вижу, знатно досталось. Самое время менять ход поединка». «Не интересует!» Равнодушно ответил Фиц и снял с пояса флягу. Потряс ею перед лицом алхимика. «У меня! Вот!» И отдал бойцу. Тут жадно приложился к горлышку. «Это что?» — спросил Сейн. «Молот! Что же еще? Не хуже твоего работает, а выгода в монетах тройная. Один недостаток. Выветривается быстро. Приходится хлебать постоянно». «Кто варит?» «Ты его не знаешь, Сейн. Гони монеты давай!» Боец отбросил пустую флягу и рыгнул. Заметил пристальный взгляд Марго и улыбнулся разбитыми губами, обнажая черные провалы в зубах. Фиц, ты же знаешь, молот работает иначе. Это байда какая-то. Сколько он уже выпил? Ты погубишь бойца, нагрузка на сердце». «Это работает, зельевар!» — отмахнулся Фиц. «Работает, и на это зелье ставят!» Сэйн глянул через плечо на толпу, когда по бараку пробежался металлический звон гонга — Отозвался легкой дрожью в груди. «Подожди. Ты сказал, на зелье ставят? То есть они знают?» «Давненько ты не заглядывал!» Кратышка тоненько хихикнул и потер ладони, отчего стал походить на лугового зверька. «Пойдем, сам увидишь!» Боец уже стоял на ногах и вертел головой, разминая шею. Толпа неохотно расступилась, пропуская их. Марго вцепилась алхимику в локоть, боясь отстать. Люди сгрудились слишком плотно. Стоило замешкаться, и выбраться из скопления потных туш уже не вышло бы. Арену посреди барака никто не думал огораживать. Ее границы определялись тесным кольцом зрителей. Кто-то смачно высморкался рядом с Марго. Бойца-коротышки встретили радостными воплями каждый, кто мог до него дотянуться, наравил похлопать по спине, пожать руку. Со всех сторон на перебой летели ободряющие выкрики. А затем в круг шагнул его соперник. И поднявшись, гул, казалось... Едва не сорвал с барака крышу. «Да ладно!» — протянул ошеломленный алхимик. «Все поменялось! Сейн!» Фиц не без труда перекрикивал толпу, продолжая потирать ладони. «Никому больше не интересно смотреть на обычную драку! Просто бить морды теперь скучно! Вот бить морды под каким-нибудь зельем — совсем другое дело!» «Я не знаю таких зелий!» Сэйн чувствовал, как Марго все крепче сжимает его локоть, но не мог отвести взгляда от нового бойца. Бородатая физиономия на шести с половиной футах сплошных мышц и шрамов и четыре руки. На мутанта лучшие ставки. Фиц пританцовывал на месте. Победить такого куча золота. И как биться с этим любителем перчаток? Зяли работает, говорю же. Мой парень уже три звонка отстоял. «В этом раунде или в следующем положим мы громилу!» Сэн недоверчиво прищурился. Раздался гонг. «Подпольные кулачные бои, значит? Так денег достать?» Прошипела Маргу на ухо. Захотелось вцепиться зубами в мочку ненавистному алхимику, который втянул ее в это. «Раньше было проще». Сэн внимательно следил за поединком. Когда на зелье была последняя надежда. «Как работает молот?» «Делает выносливее, укрепляет мышцы. Ускоряет». Когда-то за такие фокусы могли на нож посадить. А по закону могут повесить и сейчас. Ну так вернись во дворец и подпиши указ. Боец Фитца с легкостью уклонялся от всех ударов, танцуя вокруг четырехрукового громилы, но и сам не мог пробиться через защиту противника. «Давай уже, добей его! Хватит плясать!» Толпа начала скучать, когда ускоренный молотом боец изменился в лице. Спазм сложил его пополам, прежде чем мутант успел воспользоваться моментом. Боец рухнул на пол и, подвывая, схватился за живот. Зрители замерли, и в этой тишине из штанов лежачего грянул гром, к запахам барака добавился еще один. Ни сердце, так кишки!» — не сдержал улыбки Сейн. Сквозь общий гогот пробивалась ругань всех, кто сделал неверную ставку и потерял сегодня деньги. Фиц схватился за голову и, расталкивая смеющихся локтями, нырнул в толпу. «Пойдем, пожалуйста!» Пискнула Марго, потирая слезящиеся глаза. Они уже начали пробираться к выходу, когда Фиц выскочил на арену и, кивнув кому-то из своих людей, крикнул четырехлапому прямо в бороду: Новая ставка! Новый боец! Сегодня! Кривой палец коротышки показал на алхимика. Громило перевел взгляд с Фица на сейна. Это шутка! Алхимик хотел быстро спросить то же самое, когда сзади его схватили за шею, а Марго оторвали от руки. «Я тебя знаю, Зельгевар. Ты живучий!» — взволнованный Фиц рассказывал взад-вперед. «Так что пей свое зелье и выходи отрабатывать долг!» «Молот не творит чудес!» — спокойно ответил алхимик с того же места, где еще недавно хлебал из фляги предыдущий боец. «Он не сделает из меня воина, если я не умею драться!» «Значит, такой расклад!» — перебил Фиц. «Я потерял много серебра, ты мне должен. Или отработаешь на ринге ты, или мы заберем девчонку, а она уж нам послужит, будь уверен!» Один из людей Фица стоял позади Марго и держал ее за плечи. Держал не крепко, без боли. Пока что. Но эти широкие горячие лапищи заставляли ее почувствовать себя хрупкой, как хрустальная фигурка, сковывали тяжелыми кандалами тело и дух. Маргу молча пыталась поймать взгляд алхимика, но тот сосредоточенно рылся в своей сумке. — Чего своих быков не выставишь? — спросил Сейн. — Не для ринга они. Да и рисковать своими я больше не буду. Навис над ним Фиц. — Дома Зельевар, ты же хитрый, Жучара, я знаю. Времени тебе пока делают ставки. — Жучара. Жучара может сработать. Пробормотал Сейн и поглубже запустил в сумку петерню. Достал деревянную коробочку и высыпал содержимое себе на ладонь. Марго присмотрелась — коричневые панцири, скрученные лапки, прозрачные лепестки крыльев. Когда алхимик начал мять засушенных жуков пальцами, отвернулась. Вонь кружила голову, слабость поднималась от щеколоток по ногам, и, стараясь не упасть на грязный пол, королева не увидела, как Сейн смешивает жучиную труху с мазью из сумки и втирает себе в пальцы. Как выпивает молот и содержимое парочки склянок. Не услышала, как он шепчет заклинание, почти вплотную приложив руки к губам. А потом над головами пролетел железный звон. Марго разглядывала раздетого Сейна. Худая шея, впалая грудь, ребра видны. Стала прикидывать в уме, сколько лет ей придется отрабатывать долг шлюхой, когда его убьют. Зрители встретили нового бойца насмешками и улюканием. Сейн сосредоточился на своих ощущениях, молот грел слабые мышцы. Алхимику удалось увернуться от двух быстрых ударов в голову, но левый нижний кулак соперника заставил скорчиться от боли и припасть на колени. «Остановите это!» — попыталась Марго докричаться до Фица, но осталась без ответа. Четырехрукий ходил кругами и раззадоривал толпу. Сейн встал. «Давай!» — крикнул мутант и стукнул себя в грудь всеми кулаками сразу. Сейн толкнул его раскрытыми ладонями. Налетел и снова толкнул. Громило стоял как из бронзы, вылитый, только на груди. Краснели следы от рук алхимика. «Добей «Да ты его! Дурила!» — орал Фиц. На этот раз Сейну прилетел с правой верхней, и снова его соперник пробежался со взглядом по лицам, срывая овации толпы. Громче остальных рвали глотки два городских стражника. Сейн поднялся, стараясь не обращать внимания на подступившую тошноту. Подскочил к сопернику, обхватил его за пояс, водя ладонями по голой спине и бокам. «Да что ты мацаешь его, как бабу!» «Вмажь ему! Оторви до хлику грабли!» — вторили разгоряченные стражники. «Прекратите!» — голос Марго тонул в общем шуме. Руки на ее плечах сжались крепче. «Обниматься!» — рыкнул мутант. «Ну давай обниматься!» издавил Сейна всеми лапами, приподнял над полом. Алхимик болтал ногами, как пойманный жук, и хватал ртом воздух. Ребра налились болью. Марго не видела лица того, кто ее держал, но, опустив глаза, разглядела его рваные сапоги. Ударила каблуком по носку туда, где должны быть пальцы, надавила, пока хватка на плечах не ослабла, а позади не послышался приглушенный стон, выскочила на арену. «Я сказала, прекратите!» Рявкнула она так, что передние ряды невольно отпрянули бы, не мешая им стоящие позади. И даже Сейн успел сделать вдох в тесках могучих рук. «Я ваша королева Марго, и я приказываю немедленно остановить бой!» Толпа загудела тише, теперь недовольно и недоверчиво. «Вы!» — позвала Марго стражников. «Приказываю немедленно встать на мою защиту, как велит клятва короне!» Четырех руки опустил Сейна на землю и теперь держал его за горло левой верхней пока скривившись, мерил взглядом дерзкую девицу. На его боках и пояснице набухали багровые разводы. Стражники вышли вперед. «Разберемся», — сказал один. «Пожалуйста, во дворе, королева. Гыкнул второй и схватил Марго за локоть. Она зашипела кошкой, хотела выплюнуть все свое возмущение ему в лицо, но задохнулась от боли и лишь клацнула зубами, когда ее запястье грубо завели за спину. «Дерьмо с ботинок бы вытерла, королева!» Толпа захохотала. Фиц подскочил, чтобы заявить права на добычу, но один из стражников коснулся ножа, и коротышка вернулся на место. А вы продолжайте! Продолжайте! кивнул стражник бойцам. Мутан двигался все медленнее, словно его потянули к земле собственные мышцы. Нижней правой рукой вытер испарину парину со лба. Верхний замахнулся также медленно. Сейн без труда высвободился из схватки и коротким замахом двинул его в бороду. Толпа ахнула одновременно с тем, Как громило повалился навзничь. Больно! ругнулся алхимик, разминая кисть. Подошел к разинувшим рты стражникам потрепал их по щекам. Вы свободны, ребята! Те переглянулись. Ты меня поцарапал! сказал один и потрогал красное лицо. В следующее мгновение сейна скрутили и потащили к выходу. Марго, про которую все забыли, подскочила к фицу и приподнялась на цыпочках, нависнув так, что коротышка невольно втянул голову в плечи. «Он выиграл нашу долю! Живо!» Она выскочила из душного барака с алхимической сумкой и балахоном, глотнула вечерней свежести. Сейн стоял неподалеку от входа и дрожал под мелким дождем. Рядом лежали стражники в дорожной хлябе. «Очнуться!» — вяло сказал Сейн. «Тот здоровяк тоже!» Она накинула балахон ему на плечи, медленно повела по темным улицам, придерживая. Чувствовала, как ей передается его дрожь, но прижималась лишь сильнее. «У нас есть деньги», — сказала, завидев огни трактира. «Хорошо», — ответил он тихо. «Сегодня празднуем, но уехать нужно будет на рассвете. Твоя выходка. Зря ты со мной пошла». «Как?» — спросила Марго. «То драться не можешь. Тискаешься только, то с одного удара». И стражники! Сейн показал ладони все в черных точках. Жуки цепляются к поверхностям крючками на лапках, такими крошечными, что не видно глазу. Племена черного архипелага умеют делать из них мазь, чтобы лазить по деревьям. Я чуть усовершенствовал рецепт, добавил на крючки сильнейший токсин. Правда, не рассчитал, что на такую гору мышц подействуют не сразу. Маргов вспомнила покраснение на коже после касания сейна и кивнула: Так значит. «Я выиграла тебе время?» Он не ответил. «Ну скажи, что не зря пошла. Я помогла тебе, алхимик? Признай же!» Сэйн улыбнулся бледными губами. «Давай сначала поедим».